Чингис Абдулаев. Покушение на власть. Объект власти. Бельгия, Брюссель. 3 марта, четверг. Два автомобиля подъехали почти одновременно. В первом «Мерседесе» ослепительно белого цвета находилось двое мужчин, во втором черном «Ауди» еще двое. Все четверо молча вышли на тротуар. На этой тихой улочке, расположенной на юго-западе столицы Бельгии, было мало машин и не очень много прохожих. Мужчина, до этого наблюдавший с подъезда соседнего дома за входной дверью в небольшой двухэтажный особняк, поспешил к прибывшим. «Они все вместе», — коротко сообщил он по-русски. Один из приехавших, человек в несколько старомодной шляпе и длинном плаще, задумчиво посмотрел на старинный особняк и кивнул трем остальным, которые неторопливо направились к его двери. Затем достал из кармана пачку сигарет. Наблюдавший за домом мужчина остался стоять рядом с ним. Он услужливо достал зажигалку, чиркнул ею и поднес к сигарете, которую, пожелавший закурить, не спеша вытащил из пачки. Трое мужчин подошли к дому. Один из них позвонил и что-то сказал по-фламански, в домофон. Дверь автоматически открылась, и все трое быстро проскользнули внутрь. Оставшийся на улице их руководитель прикурил сигарету, не спуская глаз с особняка. Стоящий рядом с ним мужчина беспокойно оглядывался по сторонам. На улице не было слышно никаких звуков. Мужчина в плаще молча курил, глядя на дом. На его лице не дрогнул ни один мускул, даже когда неожиданно неподалеку раздался смех двух женщин. А рядом беспокойно дернулся и обернулся. Но женщины быстро прошли мимо, громко и весело обсуждая свои проблемы, после чего на улице вновь стало тихо. Наконец послышался какой-то непонятный стук или удар от упавшего предмета. Курящий вынул сигарету изо рта и оглянулся по сторонам в поисках урны. Он не хотел бросать окурок на тротуар. «Давайте», — с готовностью предложил второй мужчина, протягивая ладонь. «Отнесу в мусорный бак на углу». «Не нужно». Человек в плаще потушил сигарету и, достав из кармана полупустой коробок спичек, засунул окурок в него. В этот момент послышался треск, словно в особняке что-то сломали. Он был приглушенным, но отчетливо различимым. Прошло еще несколько минут. Наконец из дома вышли все трое мужчин. Двое были спокойны, третий все время озирался, словно опасался преследования. В руках у всех троих были чем-то наполненные пластиковые пакеты. «Все», — сообщил один из них, когда они подошли к машинам. «Сколько их там было?» — поинтересовался руководитель. «Четверо. Двое мужчин и две женщины. Бумаги. Забрали. Компьютеры. Диски у нас. Жесткие диски уничтожили». Мужчина, спрятавший окурок, повернулся, прошел к Мерседесу и уселся. Тот, с кем он только что говорил, устроился за рулем. Остальные трое быстро разместились в Ауди, которая тут же развернулась и поехала в другую сторону. Сидящие в «Мерседесе» подождали, пока отъедет Ауди. Затем тоже развернулись и отправились за ней, соблюдая некоторую дистанцию. «Вы все сделали правильно?» – спросил пассажир «Мерседеса» в плаще. Да, Андрей Михайлович, четыре контрольных выстрела в голову собрали все дискеты, которые там были, и бумаги из кабинета Зевоньского. Через десять минут там все сгорит. Мы установили таймеры в нескольких местах. Все нормально, можете не беспокоиться». Андрей Михайлович достал сотовый аппарат, набрал номер и коротко кому-то сообщил. Все в порядке. Отключив телефон, вытащил сим-карту, выбросил ее в окно и приказал водителю «быстрее, я должен успеть на поезд». Россия, Москва, 4 марта, пятница. Это не была тюрьма в обычном ее понимании. Даже матросская тишина не охранялась так серьезно, как этот невысокий трехэтажный корпус без окон, вокруг которого постоянно расхаживали охранники. Внутри здания, где под камерой были оборудованы четыре комнаты, также дежурили несколько человек. Обычно здесь содержались задержанные, о существовании которых не должны были знать ни официальные власти, ни правоохранительные органы. И вообще никто. Это была особая тюрьма бывшего первого главного управления КГБ СССР, о существовании которой не подозревали даже бывшие ответственные сотрудники Комитета государственной безопасности. Сюда помещали задержанных исключительно с санкцией руководителя ПГУ или распоряжения самого председателя КГБ. Попавшие в нее люди порой исчезали бесследно. Никто и никогда не мог увидеть ни документов, по которым оформлялось их задержание, ни внутренних инструкций по их содержанию. Генерал Зивонский, задержанный три дня назад, был помещен именно в эту внутреннюю тюрьму бывшего ПГУ. Но он не был здесь единственным узником. В соседней камере находился его помощник, Карл Гельван а в двух других еще четверо его сотрудников. Два их из них взяли на даче, где они охраняли Дзивоньского, а остальных вычислили, когда они начали беспрерывно звонить по всем телефонам, пытаясь установить, куда подевался их руководитель. На шестерых задержанных здесь было около 20 охранников, сменявшихся через сутки. Побег отсюда считался абсолютно немыслимым. В этой внутренней тюрьме, оборудованной еще в начале 70-х, были созданы все условия для успешных допросов. Некоторые офицеры, слышавшие о существовании этого здания, иногда рассказывали друг другу, что там проверяли всех нелегалов, вернувшихся с Запада, на предмет их перевербовки. Говорили, что специальная аппаратура исключает всякую возможность утаить малейшую информацию или исказить истину. С тех пор здесь проверяли сотрудников КГБ только в исключительных случаях. Но за 30 с лишним лет технический прогресс и бурное развитие фармакологии сделали процедуру постижения истины более простой и удобной для всех и для следователей, и для задержанных. Теперь стало невозможно скрыть истину или солгать. И это понимали обе стороны, что значительно упрощало саму процедуру общения. В этом здании нельзя было появляться посторонним. И поэтому генерал Машков не имел права разрешить Дронго побывать здесь, даже учитывая его исключительные заслуги в розыске и задержании Зивоньского. Сам Машков получил разрешение на его допросы от руководства службы внешней разведки, СВР. Кроме него в здании могли появиться только три человека из руководящей группы их совместной комиссии. Генерал Полухин и полковник Нащекина из СВР и генерал Богемский из Федеральной службы охраны, ФСО. Этим утром Машков приехал на допрос в плохом настроении. Ему сообщили, что все задержанные уже позавтракали, и он приказал привести к нему генерала Дзивоньского. За три дня Дзивоньский сильно изменился. Осунулся, постарел, потускнел. Его переодели в другую одежду, выдали специальные тапочки, и теперь он выглядел не столь эффектно, как раньше. К тому же интенсивные допросы двух последних дней сказались и на здоровье бывшего генерала. Он вошел в комнату и позволил двум техникам-операторам прикрепить аппаратуру к его телу. Сначала прикреплялись датчики брюшного и грудного дыхания, затем датчики двигательной активности, потоотделения, пульса. Глядя на все эти манипуляции, Дзигонский невесело усмехнулся. «Опять будете применять ваш наркотик?» — От него вам не станет плохо, — мрачно пообещал Машков. Один из сотрудников вошел в комнату и вопросительно взглянул на него. Генерал кивнул в знак согласия. Зевонский протянул руку, и офицер осторожно ввел ему лекарство в вену. — Я начинаю забывать, о чем говорю на ваших допросах, — сказал Зевонский. — Вы применяете слишком сильные психотропные средства. Скажите, чтобы они немного сбавили дозу. Я могу стать идиотом. — Не станете, — буркнул Машков. — Мы с вами еще долго будем общаться. Вы знали, на что шли. Теперь нужно было подождать несколько минут. Дзивоньский закрыл глаза, ничего не ответив. Машков тоже молчал. Сотрудники прошли к аппаратуре, уселись перед мониторами. Один из них негромко спросил генерала, где вопросы. Обычно вопросы заранее формулировали психологи и аналитики центра. Машков покачал головой. На этот раз я буду сам задавать вопросы. — Что-нибудь случилось? — спросил, не открывая глаз Дзивонский. Почему вы так решили? — Обычно вы приезжаете чуть позже. А сегодня приехали рано и явно торопитесь. К тому же собираетесь лично меня допрашивать. Раньше вопросы сочиняли ваши сотрудники». «Случилось», — признался Машков. «Похоже, что мы недооценили возможности ваших заказчиков». Дзивуньский открыл глаза. «Что произошло?» «Ваш офис в Брюсселе. В субботу мы собирались направить туда своих людей и готовили специальную группу. Не так-то просто их перебросить». Хотели проверить ваш офис, когда там останется только дежурный. В отличие от обычных наемников, мы не можем действовать, как заблагорассудится». «Их убили?» – перебил генерал Зивунский. «Да. Всех? Да. Всех пятерых?» «Там был четверо. Двое мужчин и две женщины. Их фамилии есть в сегодняшних газетах. Сначала убили, а потом сожгли ваш офис. Среди женщин не было Бочинской. «Нет. Такой фамилии нет. Кто это? Близкий мне человек». Дзигуньский тяжело вздохнул. «Слава богу, хоть ее не достали. Она должна была вернуться в Бельгию на этой неделе. Ездила в США по нашим делам. У меня неприятный привкус металла во рту. Кажется, ваше лекарство начало действовать. Задавайте ваши вопросы, генерал. Ваше настоящее имя Тадеуш Марковский? Об этом вы меня уже спрашивали, да? Вы были генералом польской разведки? Да. В последние годы вы действовали под фамилией Дзивоньского? Да. Под какой фамилией вы работали в нашей стране? Станислав Юндзил. — Под каким именем прибыл в нашу страну генерал Гейтлер? — Под именем чешского гражданина Юзефа Шайнера. — Можно мне выпить стакан воды? — Начала кружиться голова. Выпейте, — разрешил Машков. Он взял бутылку, наполнил водой пластмассовый стакан и протянул его, допрашиваемому. ему. осторожно поднял левую руку, чтобы не нарушить положение датчиков, прикрепленных к телу и к правой руке. На левой находился только один датчик пульса. — Схватил стакан, залпом выпил воду. — Сколько человек входило в состав вашей группы? В Москву со мной прибыли пятеро. Еще трое периодически сюда приезжали. Но для охраны дачи, которую мы снимали, были наняты еще пятеро охранников. Они в курсе ваших дел? Нет, конечно нет. Вы приехали вместе с генералом Гейтлером? Нет. Как он прибыл в нашу страну? На поезде из Хельсинки, а потом на Красной Стреле из Санкт-Петербурга в Москву. Гейтлер жил все время с вами? Нет. Иногда покидал дачу. Куда он уезжал? Никто не знает. Генерал легко отрывался от наблюдения и никогда не рассказывал, где оставался. Вы ничего не подозревали? Нет. Но он просил достать ему три российских паспорта. Два заполненных и один пустой. Мы ему достали. Номера и фамилии я вчера вам уже продиктовал. Вы помните, на какие вопросы отвечали вчера? Конечно. «Ваши наркотики пока еще не превратили меня в идиота, хотя все идет к тому. Я чистосердечно отвечаю на все ваши вопросы, но вы упрямо продолжаете пичкать меня этой гадостью. Мне может так понравиться говорить правду, что потом я никогда не смогу перестроиться». «Вот видите», — усмехнулся Машков, — «наше лекарство на вас почти не действует. Вы даже пытаетесь шутить. И тем не менее будет лучше, если вы перестанете колоть мне ваши наркотики. Я и так говорю все, что знаю». Гейтлер – умный человек. Он неоднократно повторял, что единственная гарантия его безопасности – это полная конфиденциальность. Он даже предвидел, что вы можете использовать вашу фармакологию в своих целях. Где его можно найти? Не знаю. У него есть деньги? Да, и крупные суммы, несколько миллионов евро он уже получил. Гейтлер может выйти на вашего заказчика без вас? Он знает номер телефона. Может, уже и вышел, но я не уверен. Как вы считаете, он может сбежать? Нет, не сбежит. Почему? профессиональная гордость. К тому же он знал, что мы следили за его дочерью и внуками. А если мы гарантируем им безопасность? Все равно. Он настоящий профессионал. Взять деньги и сбежать, как обычный мошенник, это не для него. Кроме того, Гейтлер очень обижен на Москву из-за вашего предательства его страны в 89-м. Он тогда все потерял. Ну вот, у него появился такой уникальный шанс напомнить о себе и обо всех своих бывших товарищах. Нет, он не сбежит. А если мы, наоборот, возьмем в заложники его семью? Все равно не сбежит. Он умный человек, понимает, что вы с ним ничего не сделаете. Вы же связаны негласными правилами, которые вынуждены соблюдать. А если ваши спецслужбы попытаются похитить трех граждан Германии, то это выльется в огромный скандал. Гейтлер хорошо все себе представляет. Где он может жить? Не имея представления. У него могут быть сообщники в Москве? Не знаю. Дзивонский закрыл глаза, потом снова их открыл. Такое ощущение, будто я всю ночь держал за щекой железку. Вы можете дать мне еще немного воды, или жажда является составной частью вашей пытки?» Машков налил ему еще стакан воды, который Дзивонский также залпом осушил, снова осторожно подняв левую руку. «Спасибо», – поблагодарил он. «Как ваши заказчики вышли на вас?» – задал следующий вопрос Машков. «Позвонили и приехали, ничего необычного, номер нашего телефона был в справочнике. Кто приехал?» Один человек, я думаю русский, назвался Андрей Михайловичем. По-моему, бывший сотрудник спецслужб или дипломат. Он сразу заявил, что любые деньги для него не проблема и поставил задачу. И вы согласились? Конечно, по-моему, он заранее знал, что я соглашусь. Он не сказал, кто дает ему деньги? Нет. И вы не спрашивали? Зачем мне терять такой заказ? После выполнения этого дела я мог бы уйти на пенсию. Сколько людей работают на вас в Европе? Человек 45. Среди них есть исполнители и осведомители. Полный список я вам уже составлял. Кто такая Бочинская? Мой близкий друг, Олеся Бочинская. Она считалась кем-то вроде моего личного пресс-секретаря. Если сможете ее найти, передайте, чтобы она не возвращалась в Брюссель. Там ее обязательно найдут и убьют. Она видела Андрея Михайловича. Откуда и как к вам поступали деньги? Частично привозили наличными, частично присылали из Цюриха, обычными переводами, также из Нью-Йорка и Ситибанка. Как можно вычислить Гейтлера? Вас все время интересует этот вопрос, я не знаю. Как вы считаете, кто стоит за вашим заказчиком? А вы не знаете?» – устало вздохнул Зимонский. «Вы не ответили на мой вопрос. Думаю, достаточно состоятельные и влиятельные люди, для которых с одной стороны 100 миллионов долларов не деньги, а с другой им очень мешает ваша нынешняя власть. Я не знаю имен, но думаю, что их всегда можно вычислить». Не у каждого человека есть лишние 100 миллионов долларов на убийство президента такой страны, и не каждый решится на такое. Как найти Гельмута Гейтлера? Искать повсюду. Он может находиться в соседней комнате или слушать нас, устроившись где-то рядом. Мне иногда становилось страшно в его присутствии. Кроме вашего главного офиса в Брюсселе, где у вас еще были представители? В Варшаве и в Нью-Йорке. телефоны и адреса я вам уже дал. Но эти люди не имеют к нашему делу никакого отношения, и я думаю, что их не будут убивать. Они не знали о моем визите к вам, хотя нет, в Варшаве знали, но без подробностей. Как найти Бачинскую? Ее тетка живет в Чикаго, там большая польская община. Можно найти через нее. Телефон я помню. Назовите, – потребовал Машков. Зивонский пробормотал номер телефона. Машков удовлетворенно кивнул. Судя по всему, память у вас работает превосходно, и наше лекарство никак не превращает вас в дебила. По-моему, наоборот, освежает вашу память. Это временная эйфория, предположил Зивонский, А потом может наступить спад. Не наступит. У вас были знакомые в Москве? Да, я приезжал к вам раз десять. Список я составил еще в первый день. «Но если вы думаете, что я мог попросить помощи у кого-то из бывших знакомых советских офицеров, то ошибаетесь. Я понимал, что этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Как вы связывались с Андреем Михайловичем?» «У нас было два телефона, на номера которых он мог звонить. Он сам выходил со мной на связь. «Почему вы обратились к Орду Хекету?» «Это самый крупный негодяй в Европе», — пояснил Зевоньский. «Раньше он никогда не отказывался от подобных дел, но на сей раз почему-то испугался». — Наверное, побоялся ваших спецслужб. Я думаю, он допустил ошибку, поэтому и погиб. — Ваши люди не смогли его убить, — сообщил Машков. — Знаю, — отозвался Дзивонский. — Мы устроили взрыв в его офисе, но он остался жив. Пришлось исправлять нашу ошибку, отправив к нему в больницу нужных людей. — Вы ошиблись и во второй раз, — поведал Машков. Он обманул ваших людей, подставив вместо себя другого человека, и остался жив. Дзивонский в очередной раз закрыл глаза, затем открыл их, устало посмотрел на Машкова. — Он вам все сообщил? Нет, этого не могло быть. Вы бы ему не поверили. И он знал, что ему нельзя выходить на прямой контакт с вами. Зивонский качнулся. Машков с интересом наблюдал за ним. Ваш эксперт? Неожиданно проговорил Зивонский безо всяких эмоций. Они должны быть знакомы. Хекет вышел на дронга. Вот почему здесь появился этот эксперт. Машков не ответил. Единственная ошибка в моей жизни, заявил Зивонский. Такого негодяя нужно было убрать самому. Есть прекрасная английская пословица. «Хочешь сделать дело хорошо – сделай его сам!» – пословицу он произнес на английском. «Что будет делать Гейтлер?» – спросил Машков. «Убивать?» – меланхолично ответил Зивонский. «И в отличие от меня он не совершит такой ошибки, как я с Хекетом. Поэтому вычислить его будет невозможно. Вам остается лишь гадать, где и когда он нанесет свой удар».